Глава 25. Пожарная часть располагалась в северной части города, неподалеку от доков и морского берега соответственно. Немного западнее прошлого моего жилища, комплекса Лазурный берег. За частью действительно находился небольшой пустырь. Из снега торчали островы старых проржавевших конструкций. Ворот, как пояснил Ирис. Раньше на поле дети играли с мечом, А вот с южной стороны, через дорогу и занесённую снегом парковку, находилось огромное квадратное строение без окон, превосходящее по размерам пожарную часть. Выглядело оно не слишком пригодным для проживания. А там, что такое поинтересовался я? Ледовый дворец, ответил Ворон. Заброшенный стадион для игры в хоккей до да трибуны для зрителей. Колизей, значит? Интересно, сделал я себе зарубку в памяти. Пройдя дальше, мы достигли двора пожарной части, где стоял уже мотоцикл Акурка и грузовой фургон с рекламой строительной компании на борту. Герой познакомил нас с прибывшим на место старшим прорабом, а также главой компании, который решил лично посмотреть на столь необычный заказ. Семёныч, как его все называли, оказался улыбчивым шутником, который умел быстро находить общий язык с клиентами. Кое-как очистили дверной проем от снега, а с помощью предусмотрительно захваченного лома отломали доски, которыми заколотили двери. Затем мы прошли внутрь левого крыла пожарной станции, узкой, но высокой части здания, тянущейся ввысь на четыре этажа. «Кссс!» — зашипел на нас массивный полосатый кошак с топорщащейся шерстью и сверкающими в темноте зелеными глазами. «О, вот и хозяин нашелся!» — хохотнул Семеныч. Рр, донеслось утробное рычание от ищейки. Кот прижал уши и попятился, а спустя секунду бросился на утёк и исчез в каком-то лазу. Я успел глянуть на животину эфирным зрением и заметил, что аура у кота вполне себе развита. По-другому тут выжить зимой было бы сложно. Свет метапрожектора, который принёс с собой прораб, разрезал мрак и высветил царящие внутри запустения. Повсюду валялась старая мебель, Грязь и куски отвалившейся отделки. Кажется, на первом этаже ранее располагалась приёмная и стойка регистрации. Впереди по коридору виднелась лестница, ведущая на верхние этажи, а также в подвал. "Взгляните, какая красота", произнёс восхищённый Семёныч. Кажется, за 10 лет до падения или около того в части производили ремонтные работы. Мой отец тогда был простым мастеровым. Видите, 30 лет почти прошло, а краска ещё держится. Вау, морщась от взметнувшейся пыли, произнесла Ирис с явным сарказмом. Достижение. Значит, хотите привести это место в порядок? Что планируете организовать здесь? уточнил Семёныч. Родовое гнездо, если можно так выразиться. Невеликовато ли гнездо получится? уточнил глава. Скорее мелковато, хмыкнул я. Но надо с чего-то начинать ведь. Вы должны будете восстановить коммуникации: электричество, водопровод, отопление и канализацию. Были у меня мысли насчёт создания домового средоточия, которое бы взяло на себя многие бытовые функции. Вот только, во-первых, я не так хорошо разбирался в артефакторике, чтобы быть уверенным в успехе проекта. Во-вторых, средоточие потребует массу времени и сил. В третьих, в отсутствие мест силы, придётся запитывать его мето жидкостью каким-то образом. Возможно, в будущем и решусь повесить на светоточие сигнальные и иные функции, но на данном этапе проще использовать имеющиеся инструменты, которые сервы могут сами поддерживать в исправном состоянии. Боюсь, придётся чинить или менять подземные трубы. Сгнило всё поди, покачал головой Семёныч. Самого трубопроката из Рейда привезли недавно немало, но вот зимой проводить раскопки дело нелёгкое, элемента мастеров привлекать что тоже недёшево. Меня не волнует, как вы это сделаете, но сделать должны в кратчайшие сроки. Я понял вас, сударь Кройц. Дело всегда в бюджете. Пока я могу лишь очень грубо прикинуть затраты, но если вы желаете привести в порядок здание полностью до жилого состояния, то вам придется вложить не меньше 10 миллионов. Это без учета фурнитуры и дополнительного оборудования. Приемлемо, раз уж мы здесь обсудим в черне планировку помещений. Ранее я уже раздумывал над данным вопросом. Архитектура пожарной части была весьма специфической. Большой ангар или гараж, где ранее хранилась техника для тушения, в теории можно было оборудовать под зал приемов или вынести туда кухню, и другие служебные помещения. Но я решил пока что разместиться в более скромных апартаментах. А гараж ещё может пригодиться либо под свою наземную технику, либо для каких-то работ, требующих много места. Имелись у меня кое-какие идеи на будущее. Так что придётся как-то размещать все основные помещения внутри донжона, этажи которого не могли похвастать просторностью. Первый этаж будет отдан под кухню и большой обеденный зал, пояснил я. Второй под рабочий кабинет, библиотеку и архив, помещение для приёма посетителей. На третьем этаже будут находиться хозяйские спальни. Четвёртый же этаж необходимо оставить для защищённой мастерской с одним расширенным оконным проёмом. Санузлы и ванные принялся записывать прораб. Первый и третий этаж. Мы составим договор, где будут прописаны все детали работ. Но чтобы бригаде приступить сразу, нам потребуется аванс, пояснил прораб. Сколько? Прораб взглянул на начальника вопросительно, подумав Семёныч выдал: "2 млн". Я вытащил из сумки две тонкие пачки и передал главе фирмы: "Держите, за неделю управитесь". "Неделю?" ошарашенно произнёс прораб. "Да здесь бы за квартал справиться". "Вы в одиночку собираетесь работать, что ли?" поджал я губы. "Привлеките больше бригад". Возьмите ещё 2 миллиона. Я желаю, чтобы здание было готово к заселению не позднее, чем через 10 дней. Прораб снова нерешительно взглянул на начальника. Мы постараемся уложиться в срок, сударь, но гарантировать не можем. Старайтесь, кивнул я великодушно. Для него в порядке вещей сорить деньгами, уточнила Ирис. Уж я пыталась ему объяснить, но Артов разбрасывается миллионами направо и налево, буркнула Анна. Подумай о том, что скажет твоё начальство, журила Ирис, но я лишь отмахнулся от её предостережений. Мы исследовали заброшенные пинаты, в которых раньше обретались огнеборцы, поднялись на второй этаж донжона, поглядели на заброшенные офисы, в которых ранее сидели телефонные операторы и другие сотрудники части. Спустились в подвал, который оказался высотой всего лишь по шею. Приходилось пригибаться, Вдоль стен шли многочисленные трубы, виднелись вентили и другие приборы. Здесь я в далёком будущем подумывал поставить домовое средоточие. Место не слишком много, да и работать будет неудобно, но это не критично. Мне эти счётчики надо ставить теперь. Посветил фонариком прораб. Знаю одного хорошего спеца из ДЖХ. Затем через дверь на первом этаже и небольшой коридор мы проникли прямиком в огромный гараж для техники. Внутри стояла парочка проржавевших остовов автомобилей без колёс, на которых виднелись остатки красной краски. Желаете что-нибудь оставить в качестве трофеев? уточнил прораб. Нет, будете вывозить мусор, выкидываете весь хлам. В гараже следовало ступать осторожно, поскольку в полу располагались ямы, которые использовали для ремонта техники. Мне понравились столбы, по которым огнеборцы спускались вниз для экономии времени. Я решил их оставить. Второй этаж центрального крыла имел раздевалки для персонала, душевые и даже небольшой спортзал. Думаю, этот этаж подойдёт для охраны. Не будем серьёзно его менять, решил я. На третьем находились учебно-тренировочные классы, кладовая инвентаря и зона отдыха. А вот на этом этаже разместятся гостевые покои, озвучил я свои планы. Кажется, здесь около 300 квадратных метров с учётом коридора. Комнату 20 надо будет организовать. Ты собираешься водить к себе столько гостей-гостей? Поинтересовалась Ирис и поморщилась. Хоть практически все закладки из её головы выветрились, однако дефект иногда проскакивал в речи, если она торопилась и не следила за словами. Подобное каждый раз напоминало девушке о прошлом, что её совсем не радовало. Не обязательно Кто ты из персонала может освоить помещение, ты, например. Я? А тебе есть где жить? Так ты можешь и одну из хозяйских спален занять. Я не против. Вот ещё, фыркнула блондинка. Сниму квартиру, когда начнёшь наконец платить деньги. Скоро аккурат и Лидия Аркадьевна подготовят контракты, и деньги пойдут. Я? Откликнулся на этот раз Рогачёв, вынув сигарету изо рта. Присмотри себе помощника по кадрам. Раз не желаешь заниматься волокитой. Ага, есть у меня один человек на примете. Правое крыло здания состояло также из трёх этажей, но было небольшим. Опять какие-то кладовки с пропылившимися неразграбленными остатками пожарной аммуниции, да пару офисных помещений. Из интересного разве что необычная пристройка высотой в 3 этажа, предназначенная, как мне подсказали, для сушки пожарных рукавов. В общем, неплохое родовое поместье может получиться, особенно по меркам опустевшей земли, но есть к чему стремиться. Мы вышли во двор. От здания до проезжей части расстояние было небольшое, так что от какого-нибудь фонтана с ротондой придётся отказаться. На заднем дворе придётся размещать. На отоплении не разоритесь, усмехнулся Семёныч, когда мы вышли наружу. Вряд ли, хмыкнул я. Насчёт территории Пока что это не в приоритете, но если будут свободные люди, надо забор поставить вокруг. Такую солидную ограду, чтобы сразу было ясно, что хозяин уважаемый человек в городе. Точные границы земельного участка получим чуть позднее, но после ремонта донжона можете приступать сразу. Зимой забор ставить может быть не лучшей идеей, задумался Семёныч. Хотя можем взять в аренду экскаватор. Недавно пару единиц сумели кое-как заставить работать на жиже. "Работаете?" кивнул я. Моя резиденция на данный момент находится в Вольной станции, и у меня вряд ли будет время мотаться в город по каждому мелкому вопросу. "Тогда к кому нам обращаться?" уточнил Семёныч. "Цвет стен там выбрали и тип плитки?" Я бёл взглядом присутствующих, раздумывая над кандидатурой. Можете обращаться к Смирновой и Ивлис, решил я. Они будут посещать курсы по учёбе, их вкусом я доверяю. Это тоже входит в обязанности инструктора по боевой подготовке, фыркнула Ирис, однако открыто отказываться не стала. Я постараюсь, воскликнула Анна благодарно. Кстати, можем также помочь с доставкой хорошей мебели, заметил Семёныч. На левом берегу курсы делают отличную И не слишком дорогую фурнитуру из цельного массива дерева. Всё старьё из фанеры, изготовленные до падения, уже в утиль списывать пора. Ещё у сов есть свой заводик, где можно заказать много всего интересного. Цельный массив, говорите? усмехнулся я. Кажется, мы тоже принимали участие в изготовлении мебели, хоть и недолго. Со всеми вопросами насчёт интерьера к этим двум прелестным дамам Семёныч с прорабом ещё несколько минут общались с девушками, решая первоочередные вопросы. После падения многие строительные материалы более не производились, и не все из них пережили годы забвения. Я узнал о том, что некоторые вещи вроде засохших красок и лаков научились восстанавливать. Кстати, вспомнил я ещё об одном деле. Ты случайно не знаешь кого-нибудь в Метамаркете? «Пора бы нам свою лавку открывать, раз уж мы выходим из тени». Ибрагим хоть и помог мне в качестве посредника, но все-таки доверия Таргаш у меня не вызывал. «Если у кого ядра и брать, то только у Саныча», ответил Акурок. «Всегда по хорошей цене продает и не обманывает». «Для развития своей меты герои обычно у него закупаются. Но он и мета техникой понемногу барыжет. Своё дело или чей-то». кажется, под совами ходит. В маркете у каждого своя крыша имеется, без этого никуда. Узнай, за какую сумму они готовы продать актив нам. Если заортачатся, пообщайся с другими владельцами лавок. Самому торговцу сговорчивости ради можно предложить 1% от продаж. Думаешь, одного процента хватит? С 10 миллионов в месяц он получит 100 тысяч. Более чем достаточно, чтобы Конечно, лучше бы нанять кого-то за фиксированную плату, но так у торговца будет стимул выбивать максимальную цену на наши товары. По своей роде не знаю, что лучше не загонять торговшей в жёсткие рамки. Лады, по спрашиваю. Метакорп действительно сможет приносить десяток миллионов в месяц, как минимум. В 11:00 мы вернулись в наше поместье на станции. Утром следующего дня я приступил к изготовлению раций велев никому меня не беспокоить. Деньги уходили быстро, но экономить средства я не привык. Ну а чтобы хватило финансов на все задумки, необходимо много и долго работать. Дополнительный заказ на рации от корпуса, скорее всего, не повторится в ближайшем будущем. В теории можно подумать о выходе на гражданский рынок, но вряд ли они будут покупать подобную метатехнику дороже 50 тысяч корсов за штуку. В городе осталась старая инфраструктура в виде проложенных кабелей и телефонных линий. Можно будет попробовать наладить производство более простых преобразователей сигнала из электрической в звуковую и обратно, но всё равно система домашней связи потребует станции и весьма непростой разработки. Местные инженеры старой школы могут мне помочь, однако я считал всё это не самым приоритетным направлением. Фильтры приносят намного больше дохода в пересчёте на затраченное время. До заказов центры и корпуса дают солидные деньги. Военные никогда не считались с бюджетами, если дело касалось безопасности. Анна с Ирисом занимались своими делами, продолжая муштровать подчиненных на станции. Бойцы, как я заметил, стали выглядеть намного опрятнее, отдавали воинское приветствие при встрече. Форма пока ещё не была готова. Но они перестали ходить в липоватых разномастных обносках. Вечером девчонки собрались на занятие по этикету, а заодно проконтролировать ход работ в новом особняке. Вот только подвозить ещё и Куя отказался, Ирис также не горела желанием горбатиться, Воруну пока ещё не хватало силы движа, чтобы таскать такую тяжесть на значительные расстояния. Немного побурчав, Анна нашла выход и одолжила один из мотоциклов охраны. Ворыны я отправил вместе с ними на всякий случай. Почти неделю я просидел в своей импровизированной мастерской, выходя лишь по естественным надобностям, да на прогулку по своим владениям. Анна демонстрировала мне периодически достигнутый прогресс. Девушка даже научилась делать странные движения под названием Книксон. На земле были свои традиции, которые мне оставалось только принять. Ирис также за трапезой нередко обсуждала уроки этикета. Обычно в нелестном ключе. Однако откровенного недовольства не выказывала. Зная характер блондинки, можно с уверенностью говорить, что ее не заставишь делать то, что ей не по нраву. Правда, мне показалось, что девушка немного осунулась. Под глазами ее часто пролегали мешки. Вроде бы Ирис даже похудела немного, что, как по мне, было явно излишним. «Ты все еще бегаешь вместе с бойцами?» уточнил я как-то за завтраком. «Да, а что?» Неважно, выглядишь. Это не твоё дело, судри начальник, поджала она губы сурово. Больше ничего из Ирис вытянуть не удалось. Анна всё так же пропадала на охоте, помогала в готовке и понемногу вязала. Училась манерам вместе с Ирис и командовала ремонтом дома, что тоже отнимало немало времени. Мне самому было любопытно, что в итоге получится. Я лелеял надежду, что они не покрасят все стены в едовите розовые оттенки. Также Ищейка потратила немало времени на проведение поисковых работ в городе, хорошо зная запах одного из нападавших. Однако следов движа в курсе обнаружить ей так и не удалось. Ворон уже я дал задание найти Кривине и собрать группу из молодых бойцов в городе. Конечно, в бою с суперями от них никакого толку пока нет, но для массовки пригодятся. будут разбираться на самом нижнем уровне с такими же обывателями. Только я попросил его предупредить, что нам требуется не разношёрстная банда. Со временем молодчики получат единую форму, будут заниматься с инструктором и получать стабильную зарплату. В вольной станции также началось оживление. Вскоре после заключения договора прибыли ремонтники, начавшие подготавливать заброшенные здания к переселению людей из приюта. Привезли несколько котлов, которые могли работать как на дровах, так и на мете жидкости. Наступил март, принеся с собой тёплую и солнечную погоду. Снег ещё не растаял, но люди постепенно выходили из спячки. Весна для местных была началом полевых работ, к которым ещё надо как следует подготовиться. Я же за эти дни закончил с комплектами рации для корпуса, зачировал несколько ядер для автоматического сканирования на пси-эфир. Доделал все водные ядра, преобразовав их в готовые метафильтры, а также изготовил несколько анализаторов воздуха для поместья. Вспомнил старые печати из Академии, которые редко использовались. Повторения с усыплением всего поместья мне не хотелось. Теперь при изменении состава воздуха в поместье будет подаваться сигнал тревоги. Вещества в малой концентрации он не обнаружит, конечно. Например, сонный покров специально разрабатывался таким образом, чтобы обмануть стандартные анализаторы. Хотя если долго распылять покров из печати, детектор и его обнаружит. Тем не менее, у местных не было таких продвинутых технологий. Усыпляющий газ в баллонах, с которым мы захватили в схоне нападавших, сразу обнаруживался детекторами. Деньги очень быстро подходили к концу, но после реализации новых товаров Будет чем заплатить персоналу, ремонтникам и за отопление. Последний в Усть-Корсе все еще отнимал и немало средств. Разобравшись с текучкой, можно будет навестить и Лейпциг, наконец.